откуда у было знать что у кобрина тоже приятеля чарли по бруклину время от времени бывали дела на канадской границе и он непременно делал крюк чтобы поесть спагетти приготовленные джулли в два часа когда джастин вновь занял свой наблюдательный пост на подступах к муниципалитету где его прикрывали пистолеты полицейских он заметил старый студибекер с человеком в охотничьей куртке за рулем рядом с ним сидел парень из Бьюика. Уорд узнал его по перебитому носу. Они ехали в направлении, противоположном тому, каким двигался Джастин, прибыв в город. Миновали мрачный провал район кожевенного завода и поднимались, повязывая к четырем ветрам. Он опять рискнул осторожно углубился в аллейку, готовый в любой момент повернуть назад. В серой полутьме среди отходов и мусорных паков он походил на кота, крадущегося по водосточному желобу Бюек все еще стоял у тротуара перед баром, не считая которого на улице светились еще четыре витрины. У старьевщика, в типографии, где лампы были особенно яркие, в кафетерии на углу и, наконец, в тусклые окна его собственной бильярдной. Джему Коберну пришлось долго настаивать и пустить в ход весь свой авторитет, прежде чем Джулия согласилась сесть за стол вместе с мужчинами.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 Я его даже не знаю. И вообще ни на кого зла не держу. Он, наверное, спутал меня с кем-нибудь. И будь он тут, я угостил было стаканчиком. Я ведь свойский парень, верно? Джулия, красавица моя. Ну что нового, детка. Скажи-ка, разве ты не была с животиком, когда я заезжал в прошлый раз? Джулия покраснела. Была, только ничего не получилось. Видно, прошло мое время. После долгих колебаний лорд двинулся вдоль главной улицы, прижимаясь к стенам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 Юга не было, и дома явно не знали, ни где он, никогда вернется. И так рассчитывать на помощь гиганта ему не приходилось. Бродить целый вечер вокруг участка невозможно. Тогда Уорд впервые заглянул в погребок, сомнительное заведение с грязным полом и вызывающе красным освещением. Завернул с одной целью – выпить чего-нибудь горячего покрепче и снова позвонить Скробинсу. Пока он стоял у аппарата, радио жужжало ему в ухо рождественский гимн.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 Но сообразил, машина с зажженными фарами, бесшумно скользящая по снегу, выследит и настигнет его там, как кролика. Нет, лучше уж толпа на главной улице, где он будет для согрева заходить в магазины, пропахшие свежей хвоей и оглашаемые одними же теми и песнопениями. Проходя мимо офиса шерифа, он кое-что придумал. В офисе наверняка тепло. В ту ночь, когда Уорд угодил туда, ему пришлось снять пиджак.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 «Опять цыплет, босс. На обратном пути хватим лихо». «Сделано?» Джо только кивнул. «Разве могло быть иначе?» Чарли, зайдя за стойку, чтобы наполнить стакан, спросил Мануэля. «Минутка найдется?» Он, видимо, хотел поговорить с ним насчет Джастина. Уж не стало ли это для бармена манией? Как всем своим видом дал ему понять Коберн. «Сегодня нет, старина. Тороплюсь домой. Велел своему приказчику ждать меня».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 Когда Джастин вновь отважился выйти на аллейку, окончательно стемнело. И он не раз натыкался на консервные банки, которые громко дребезжали под ногами. Наконец, собравшись с духом, он высунул нос на улицу, где освещены были теперь только четыре здания. Типография закрылась, и Честер Нордл вернулся к себе на холм. Пиджак на Джастине отсырел и стал как ледяной. Живот порой так схватывало, что Уорд останавливался и прислонялся к стене. Обойдя вокруг дома Элинор, он увидел на кухне хозяйку в фиолетовом халате, беззвучно повернул ключ в замке, на цыпочках поднялся по лестнице и очутился в теплом мраке своей комнаты, пропитанной запахом его тела. Цепившись штору, он посмотрел в окно. На тротуаре и мостовой пусто, ни прохожих, ни даже бездомной собаки. Только на фоне четырех освещенных витрин под северо-западным ветром косо падают хлопья снега.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 Освещенными остались только три витрины. Закрылся кофетель. Еврей-старьевщик, окна у которого были забраны прочной решеткой, оставлял в витрине свет на всю ночь.